глава четвертое испытание неделю спустя исход лета год восемьдесят шестой от первого слова аркетар столица нарийского королевства последние дни перед отплытием прошли в поисках недостающих членов команды из семидесяти матросов были наняты только шестьдесят два человека и найти бы еще хорошего плотника но кажется что всех достойных или хотя бы просто нормальных моряков, забрали в Королевский флот. Вербовщики Мелли отовсюду. Даже у него уволокли пару отличных парней. Одних из лучших. Не брать ему теперь всякую шваль. Алекс досады смял и исписанный пометками лист бумаги. Зато наемников для охраны груза от пиратов Мирадис выделил h десяток во главе с рыжеволосым Редвальдом. И потом, будто бы в насмешку, Судьба подкинула этого племянника самого Верховного. Алекс приказал ему явиться сегодня. Надо проверить в деле и постараться закрыть глаза на то, кто он такой. Алекс греб все письменные принадлежности, собрал оставшиеся вещи и позвал Родерика. Пора трогаться, а переночевать можно и на борту. Первый помощник и верный друг Мэгдон уже ждал Алекса на берегу, неподалеку от пришвартованного ясного. По молчаливому кивку Родерик подхватил с повозки вещи и потащил в каюту. Большой трехмачтовый корабль покачивался на легких волнах у торговой пристани. За последние три недели, что Алекс провел в столице, судно успели привести в порядок. Закончили чистку днища, заново покрасили борта, отремонтировали все паруса и токеллаж. И теперь гордый корабль, когда-то военный, А теперь простое торговое судно сиял начищенными до блеска медными частями. К вечеру в порту стало людно. У каждого корабля крутилось не меньше дюжины человек. ни одни они хотели выйти в море с утренним отливом. Ветер поднимался хороший. Если повезет, завтра он еще окрепнет и сменится на юго-восточный. Настроение улучшилось. Привычный вид раздуваемых ветром флагов, тугих плетений снастей и насыщенного синего моря радовал глаз. Алекс подошел к нахмуренному помощнику и крепко пожал ему руку, а тот дружески хлопнул его по плечу. Майк выглядел не менее обеспокоенным, чем, видимо, он сам. Ветер растрепал седины в коротких черных волосах, на лбу пролегла морщина, а мощные плечи моряка будто несли незримый груз. Выйти в море с недокомплектом экипажа — рискованное решение. Но Алекс был готов взять это на себя. «Что скажешь?» — бодро спросил он. «Погрузку только что закончили», — кивнул на корабль Мэйк, наблюдая, как на полу снуют матросы. «Осадка кормой в норме, хотя уж боялся, что хватили лишку. А так все готово. Команда в сборе и на борту. Остались мелочи по ремонту. С вантами возятся. Байзен строит новичков». Перевел тему помощник. Кажись, он и правда умеет ладить даже с самыми бесшабашными. Вон как его слушают. Алекс глянул на Буцмана на палубе. Он взял его по рекомендации старого товарища и пока сомневался в своем выборе. Байзен, здоровый как бык, казался типом мрачноватым, с глубоко посаженными подозрительными глазами, хамоватым и грубым. Но свое дело он знал, а большего и не надо было. Кого еще ждем? Раймонд, как всегда, опаздывает, усмехнулся Мэйк. Судовой врач казался ему слишком заумным, необязательным и суетливым. Еще Марвин должен подойти к ужину. Но ему простительно, молодая жена. У меня есть еще один человек, начал было Алекс, но что-то заставило оглянуться по сторонам. Занятые отделом матросы, грузчики у кранов. Степенно идущий служитель с одним из солдат. Стайка любопытствующих девушек в легких платьях. Одна из них, рыженькая и кудрявая, не постеснялась изучающего взгляда Алекса и вскинула голову, задорно улыбнувшись. Но не она привлекла его внимание. В тени высокого тиса, прямо на земле, растянулся тот самый смуглый матрос, которого ему представили на встрече. Он не сводил с Алекса глаз, и только когда тот его заметил, потянулся и сел. Алекс сделал приглашающий жест. Матрос отряхнул одежду и неторопливо подошел к ним. Выбросил ветку, которую крутил между пальцев, и снова издевательски склонился, точно как тогда перед королем. Черные волосы были взлохмачены, да и весь его вид, свободная рубаха и штаны, лихо повязанный шейный платок выдавал полное пренебрежение к дисциплине. Алекс сдержал усмешку. Пора представить нового члена экипажа Боцману. «Даже интересно, как они друг друга воспримут». Мэгдон вопросительно поднял брови. Алекс пояснил. «Знакомься, новый талант нашелся. По рекомендации капитана Решаля. Ты его не знаешь. Мой старый знакомый. Так вот, этот молодой человек, говорят, отличный матрос». «Марсовый». Без особых колебаний перебил его черноволосый. «И вас не обманывают, Кирюс?» «Эрик Теорис». По военной привычке Алексу захотелось поставить наглеца, нарушавшего субординацию, на место, но тот, похоже, нарочно выводил его из себя. А вот Мэгдону эта прямота даже понравилась. Он едва заметно улыбнулся в усы и назвался в ответ. «Мэгдон Дэррелл, первый помощник». Алекс, не отводя взгляда от нахальных черных глаз и ничем не высказывая неприязни, кивнул матросу на боцмана. Тот уже заметил их с корабля и спускался по сходням на берег. «Капитан Дельгар!» — коротко поприветствовал он, когда подошел ближе и вытер блестящее от испарина лицо. А потом замер и смерил новоприбывшего матроса подозрительным взглядом. Будь боцман псом, Алекс подумал бы, что шерсть у него на загривке поднялась дыбом. «Я нашел тебе еще одного отличного парня в команду. Эрик Теорис. Марсовый. По рекомендации». Казалось, эти двое сразу друг другу не понравились. Но ни тот, ни другой ничего не говорили. Боцман только глянул Алексу в глаза как-то недобро. Но, похоже, уяснив твердость его намерений, говорит что это его задача набирать экипаж, не стал. Только заявил, оглядев внешний вид Эрика. «Рекомендация, капитан, эд конечно, хорошо». Он пригладил короткую русую бороду и сощурил глаза. Нам все же надо его сперва испытать, прежде чем в море выйдем. Может, он не так уж и хорош, как про него говорят. Взгляд Эрика вспыхнул неприкрытой враждебностью. Неужто заживое задели? Едва ли. Алекс еще раз оглядел Марсового. Сложен, ладно, не очень высок, но, судя по движениям, ловок и быстро на реакцию. Хотя, на первый взгляд, обманчиво ленив. Во всем его облике и манере поведения читалось что-то первобытное и дикарское, но вместе с тем бросалась в глаза и правильность черт, прямой нос, чуткий овал лица, разве что глаза раскосы. Похоже, мать или отец из хорошей семьи, в нем чувствовалась порода. Но парень точно может быть опасен. Не столько для него, сколько для остальных. Мало того, что маг, так еще и худший вариант — террин. «Охотник за чужими силами». Иногда Алекс верил, что служители и впрямь делают добро для мира, спасая его от таких, как этот Эрик. Но ведь Верховный знает, что делает, оставляя того в живых. В любом случае, если Алекс почувствует от него опасность для своих людей, убьет без раздумий, что бы ему потом за это не было от Верховного, «Проверяй». В это время все матросы уже сгрудились у бортов и смотрели на новоприбывшего. «Валяй-ка на грот!» — кивнул боцман на мачту посреди палубы, на грот ареи, которой несколько человек возились с такелажем. «Хочу глянуть, как быстро ты заберешься на Марс, а оттуда до нока грот ареи. Для наших марсовых это расплюнуть, но ты хиловат на вид, как бы не издрейфил». Пожав плечами, Эрик направился к кораблю, байзен за ним а алекс меэйком остались смотреть с берега в команде загомонили и издевательски заулюлюкали алекс хмыкнул все небось заметили и уже судачат что это он самолично привел новичка облатных никто не любит Думают, им все прощают к тому же и жалован марсовых на порядок выше чем у остальных мэйк задумчиво проговорил а он уверен в себе я смотрю даже слишком «Если провалит испытание, будем искать кого-то еще?» «Не провалит», — качнул головой Алекс. Эрик в это время без долгих приготовлений взялся за ванты и ловко взобрался, почти взбежал по веревочной сетке до широкой марсовой площадки наверху мачты. Казалось, что это занятие ему привычно не меньше, чем ходить по Земле. Крутанувшись, он влез на Марс, лихо повис в воздухе на натянутом тросе, перелез на Рею, к которой крепили паруса, и, к удивлению всех, взобрался на нее прямо с ногами. Рисуется зараза. Марсовые обычно перемещались вдоль, по протянутым подреей веревкам, а Эрик, ловко шагая сверху по скользкому дереву, дошел до самого края. Марсовый повернулся к наблюдающим внизу Алексу и Мэйку, а потом к Боцману и приветственно поднял руку. Байзен явно не ожидал такой прыти и уверенности. Кто-то захлопал, но Эрик вдруг схватился за трос, идущий от канцарей до середины мачты, будто не удержался. Неловкий шаг, поворот, и Марсовый сверзился вниз. «Держись!» — заорал Мэйк. Каким-то чудом этот Эрик ухитрился поймать трос и повиснуть на нем на одной руке. С палубы неслись крики, кто-то уже полез на помощь, кто-то раздавал советы. «Хорош! Давай, цепляйся!» Но Марсовый упорно раскачивался в стороны, будто пытаясь сделать какой-то трюк. Без страховки, без опоры. Одно неверное движение, и он свалится на палубу с высоты двадцати сажений. Алекс поймал себя на том, что невольно сжал рукоять катлоса Чтоб его! Не хватало теперь переживать из-за этого сукина сына. Казалось, Эрика можно запросто снести ветром, крепчающим на высоте. Захлопала надувшаяся парусом рубаха, а потом облепила гибкое, как у кота, тело. Концы шейного платка затрепетали на ветру. Даже отсюда можно было разглядеть ухмылку матроса. Раскачиваясь от порывов ветра и под собственным весом, Эрик никак не мог дотянуться до какой-нибудь опоры второй рукой. Натужно заскрипели крепления. Снизу заревели на разные голоса. «Держись же! Эй, держись!» «Мать его! Убьется!» Наверх полезли матросы с марсовой площадки. Кто-то бросился за парусиной и принялся растягивать внизу, если он все же сорвется. Люди на берегу удивленно заохали и запричитали, наперебой выкрикивая советы. С соседнего судна замахал руками вперед смотрящий, пытаясь что-то подсказать. Майкдон тоже дернулся, будто хотел помочь, но Алекс перехватил его за плечо. «Подожди, он справится». Неимоверным усилием Эрик подтянулся и достал ногами до тугого, как струна, грот штага, а потом подобрался еще выше и по наклонному тросу соскользнул до мачты. Байзон, покрасневший от возмущения, начал что-то выговаривать, не стесняясь разбавлять речь грязной руганью. Матросы орали один другого громче, а Эрик как ни в чем не бывало, спокойно замер на мачте, чуть ли не наслаждаясь всеобщим вниманием. А ведь едва не разбился. И это точно были не шутки. Мэгдон медленно и отчетливо захлопал в ладоши. Алекс коротко поддержал друга. Пусть считают, что он гордится таким членом команды. Стоило признать, парень на удивление ловкий. А остальное — не их ума дело. А вось этот Марсовый не будет дурить, и выполнить свою часть работы. Может даже заменить собой пару-тройку недостающих, а ему с матросом особо пересекаться и незачем. «Давайте-ка за дело!» — прикрикнул он на команду, взбудораженную интересным зрелищем. Вместе с Мэйком они поднялись на борт и прошли в офицерскую кают-компанию. Там уже готовили стол к ужину, а Родерик вместе с парой Юнг таскали оставшиеся вещи и посуду. Заканчивались последние приготовления. Имя Эрика после обсуждений с Боцманом было внесено в бумаги вместе с должностью «Грот марсового матроса». И на этом набор экипажа был закончен. Медлить больше не стоит. Вечером Эликс поднялся на полуют. На закате, когда солнце висело еще высоко, небо начало краснеть, жара спадала, давление приходило в норму. Хорошо. Значит, завтра точно поднимется ветер. Судя по всему, погода в ближайшие дни будет благоприятствовать. Но даже при хорошей скорости времени не так много. Обычно до Ивара добирались за 3-4 недели. Сейчас же, учитывая пожелания императрицы, хотелось быстрее. Кажется, она хочет сообщить что-то важное, о чем не могла написать между строк. «У меня только несколько верных и понимающих людей». Но ни одного похожего на тебя. О ком, интересно, она говорит? Что за понимающие люди, которых она упомянула в письме? Ранним утром еще до рассвета, как и предполагалось, корабль вышел в открытое море. Распогодилось. Алекс, наконец, вдохнул полной грудью утреннюю прохладу и влажность, на миг прикрыл глаза. Казалось, море отзывается и непреодолимо тянет его к себе. Алекс стряхнул головой и открыл глаза. И тут же наткнулся на изучающий взгляд Эрика, брошенный с палубы. Алекс легко усмехнулся, едва ли тот сможет что-то почувствовать. Едва ли кто-нибудь в мире сможет почувствовать то же, что испытывает он. Уже к полудню ясный прошел крутым бакштагом с легким креном на правый борт и развил скорость до девяти узлов. И большую часть первой недели двигался так же бодро и безо всяких проблем. Но полоса удачи продолжалась недолго. Спустя несколько дней ветер сменил направление и неожиданно подул с запада. Мало того, он стал крепчать час от часа. День ото дня. И в конце концов вынудил сменить курс и уйти с первоначального маршрута. Алекс прошел по верхней палубе. Качка становилась все сильнее. Пришлось схватиться за борт. Штурман Джи Син стоял у штурвала рядом с рулевым и что-то тихо бормотал себе под нос. В руках он перебирал узловатый линь, с которым измерял скорость, чтобы потом записать в судовом журнале. «Рулевой! Держать курс севера северо — отдал Алекс распоряжение и, пошатываясь, спустился в каюту, позвав за собой штурмана. Джи Син зашел спустя минуту и, как обычно, замер у самых дверей. Он ходил в команде уже третий год, отправившись вслед за Алексом из западных земель, с далекого острова Гвин, до которого мало кто из эннарийцев добирался. Слишком штормовыми слыли те края. Но именно оттуда Алекс начал возить на острова королевства и близлежащие земли специи, которые сейчас стоили немалых денег. «Капитан Кириус!» — низко склонил голову штурман. Кипенно-белые волосы торчали из-под старенькой кожаной шляпы. В его левом ухе, как и у Алекса, виднелось серебряное кольцо-серьга. Обычай западных земель говорил, что только опытный моряк, имеющий честь носить такое кольцо, может предложить его в дар тому, кого сочтет достойным. Алекс принял его от капитана, мэнни погибшего, у которого раньше служил Джи Син, хотя до сих пор не считал, что достоин. Слишком многое лежало камнем на его совести. «Да заходи уже!» Алекс махнул рукой и подошел к карте, закрепленной на стене. Не самая точная копия, но для быстрых отметок и выбора маршрута сойдет. На карте были четко обозначены границы двух стран. Материковой Иварской империи на севере и островной Энарии, в том числе с несколькими спорными территориями. И несчастный архипелаг Итан зависший где-то посередине. Алекс расправил сгиб карты в этом месте, разглядев еще раз северный остров. Сколько споров и ожесточенных кровавых стычек произошло на этих землях за последние десятилетия. На севере от Крайнего мыса произошло последнее сражение летнего мятежа, в котором Алекс принял участие и в котором был так неудачно ранен. Путь к Моришу, столице Ивара, судя по карте, казался простым обойти несколько мелких островов и идти прямо на северо-восток. Только Иллакийское море было слишком непредсказуемым и изменчивым в начале осени. Теперь ветер ведет их гораздо восточнее, чем надо, а дрейфовать в ожидании перемены погоды, терять драгоценное время. Корабль сильно накренило Алекс уперся обеими руками в карту, чтобы устоять на месте. Зажатый в левой руке грифель, обернутый в бумагу, Тоже подарок западных островов. Прочертил на карте короткий штрих. Прямо там, где маленький вулканической породы островок Шантар, встал на пути к Ивару, к главной цели его путешествия, к императрице, Алекс оглянулся на Джессина через плечо. Штурман сделал несколько пружинистых шагов и приблизился в задумчивости, перебирая седую бороду. «Слушай, я хочу попробовать пройти вот здесь». Алекс провел пальцем по узкому проливу между рифами, образующими длинный извилистый коридор, а потом обвел его грифелем. «Нас упрямо несет к Шинтару. Если придется сделать там остановку, надо думать, как потом выбираться. Чтобы дойти до Эмариша, надо либо идти напрямик через рифы, либо в обход по большой дуге. Лишняя пара дней, не меньше». «Ну, это, конечно, возможно». «Хм, вы так торопитесь, капитан?» Джессин поднял ясные голубые глаза. В них сквозило сомнение. Это рискованно. В это время года Иллакийское море сильно буйное. Да поменяется ветер, а это может в любой миг случиться. И шторма не избежать. В таком узком месте это грозит большой бедой, сами знаете. Большой бедой сейчас грозит не только это. Мне надо, чтобы ты провел ясный здесь. Хочу срезать пару десятков миль и выиграть время. Джисин кивнул, не решаясь настаивать на своем. «Хм, вы капитан, Кириус. Ваше право». Алекс качнул головой. «Так дело не пойдет. Сейчас я жду ответа не подчиненного, а опытного штурмана. Я тебе доверяю, Джисин. Как сам считаешь? Выйдет это с таким ветром?» Тот потер подбородок. «Думаю, может и выгореть. Завтра подойдем ближе к Шинтару, там и поглядим». Штурман остался рассматривать карту. Когда отбили восемь склянок, офицерская компания была почти в полном сборе. Обед вышел отменный. Алекс задумчиво качнул хрустальный бокал, наблюдая, как растекается по стенкам густое красное вино. Аромат у напитка был необычный, пряный, фруктовый и сладковатый, с едва уловимым запахом вишни и меда. Родерик притащил тарелки с сыром и виноградом и осторожно поставил на белую скатерть. За окном стало совсем пасмурно. Один зажженный фонарь над столом мерно раскачивался в такт движению судна, а привычное поскрипывание досок заглушалось взрывами смеха. К вечеру они уже пришвартуются в шинтаре. Чувствовалось, что многие рады неожиданной передышке от однообразия рейса. Настроения в команде улучшились, На лицах чаще мелькали довольные улыбки. «Прекрасный обед, капитан!» — с аппетитом хрустя косточкой отметил судовой врач. «Давненько мы так не ели. Комендант молодец, надо отдать ему должное». Раймонд поднял бокал с вином. Младший помощник Марвин тут же его поддержал. Один только штурман не вливался в общее веселье, по обыкновению молчаливый и погруженный в раздумье Похоже, он не очень доволен, что Алекс так настойчиво хочет пройти через рифы. «Я рад, друзья, вашему прекрасному настроению». Алекс отставил посуду в сторону и встал, чтобы пройтись по каюте. «Но лучше скажи-ка мне, Мэйк, как там дела у нашего боцмана? Справляется, на твой взгляд?» «В целом, кажись, справляется. Наемники с Редвальдом тоже спокойны». Байзен же сплотил вокруг себя компанию почитателей. А ведь и спуску не дает никому, хотя, конечно, не со всеми гладко. Мэйк ему в глаза смотреть не хотел и попросил Рудерика еще плеснуть вина. Марсовый, новый который, как умелец отличный, но что-то его не все любят, говорят, больно дерзкий. Хотя и настоящих драк не было, так что и сказать нечего. Но, если честно, по мне, так он парень неплохой, ловкий, из него может толк выйти. Алекс задумчиво кивнул, скрестив руки на груди. «Старина Мэйк, добр, как всегда. С ним единственным из нынешней команды он служил еще во флоте, а потому доверял ему почти все свои мысли и намерения. Но говорить правду про Эрика и разговор с Верховным Королем Алекс не стал, ни к чему это. Если он и не справится с этим сам, то лучше так, чем подвести под подозрение еще и старого друга. «Слушайте», — влез младший помощник, «я недавно слышал, что вербовщики загребли не только бродяг, но и вытащили из тюрем парочку крепких ребят. Даже ходят слухи, что тех подозревали в убийствах. У капитана Мирадиса есть такие, говорят». «Отлично, парни устроились, надо сказать», продолжил Марвин с молодецкой горячностью. «Завербовались в Королевский флот, и все. В безопасности от правосудия». «Точно у мамки под юбкой!» это к чему?» — повернулся к нему Алекс. Марвин был сыном его давнего знакомого и как моряк неплох, но больно еще неопытный. И иногда говорил быстрее, чем думал. И вот теперь на миг смутился. «Нет, я просто к тому. Может, и хорошо, что мы-то не на военной службе?» «Флоту нужны новые люди. Видимо, даже такой ценой». Взглянув в окно, ответил Алекс. «Что-то затевается». Через несколько минут напряженного молчания Мэйкдон продолжил. «Еще у нас снова пошли мелкие течи, капитан. Не все успели заделать в столице. Парни заняты откачкой воды. Это отнимает немало времени и сил. Хотя, думаю, до Ивара доберемся. А там надо все же подумать про добор экипажа. Особенно, когда поднимутся северные ветра. Да знаю я, знаю. Не учи хромого ковылять. Алекс, примеряющий, поднял ладони. «Я посмотрю, что можно с этим сделать. Только вот зайдем в шантар. Я даже готов отпустить всех на денек в город, а раз уж так сложилось». «Ну, не слышу криков радости». Раймонд со смешком заметил. «Добрый капитан, это даже подозрительно. Чай неспроста, а? Может, нам следует ждать внезапной перемены погоды?» Мэгдон заулыбался. Марвин потянулся и довольно отозвался. А что, звучит неплохо. В последний раз, когда я там был, погода стояла просто прекрасная, как и море. «Как и та смугленькая девушка», — в тон ему с усмешкой продолжил судовой врач, отчего его в полы щеки собрались в мелкие морщины. «Брось, Раймонд, он уже полгода как женат и верен, а кисторожевой пес», — хохотнул Мэгдон. Дружеская атмосфера в кают-компании не могла не радовать. Казалось, таким боевым духом и самый неудачный рейс еще может закончиться хорошо. По крайней мере, есть план действий на ближайшие дни. Ладно, будем верить, что удача нам улыбнется. Алекс поднял бокал, призывая остальных выпить. За попутный ветер, друзья! За попутный ветер! Дружно отозвались все собравшиеся.